Глава десятая. Несостоявшаяся встреча. По настоянию крестного я позвонила няне и запретила то и сегодня гулять с малышкой. Но тревога из сердца никуда не ушла. Такое ощущение, что вот вот должно случиться что-то ужасное. Я никак не могу этому помешать. Отменив половину намеченных встреч, я мчусь домой на машине, следую на грани разрешенной скорости, соблюдаю ПДД и тихо бешусь внутри себя. Что-то не то. Интуиция вопит, в груди раненой птицы бьется сердце. Я никак не могу совладать с самой собой. Заезжаю в магазин, покупаю продуктов. Стараюсь особо много не тратить времени у прилавков, ведь дома меня ждет дочка. Загружаю покупки в багажник, вновь сажусь за руль и трогаюсь с места. Следом за мной трогается сразу два разных авто. Страшно. Но я продолжаю давить на газ и стараюсь лишний раз не смотреть в зеркало заднего вида, чтобы не переживать еще сильнее. Успокаиваю себя как могу. Выделенный крестным на сегодня охранник едет следом. С завтрашнего дня на постоянной основе рядом со мной будет другой мужчина. Надеюсь, у нас быстро наладится отношения, я смогу придумать, как выкрутиться из ситуации, в которую попала. Сейчас же от волнения голова совершенно не желает работать. Шестеренки стоят мертвым грузом. При малейшей попытке их сдвинуть, в голове раздается глухой скрежет металла об металл. отвратительное чувство. Он проводил меня до входа в подъезд, передал мне пакеты с продуктами и остался на улице. Решил посмотреть, и не пойдет ли кто следом. Стоило войти в темное помещение, как я оказалась чуть ли не сбита с ног каким-то мужиком. Огромных сил стоило не рухнуть. Я была хотела высказать все, что думаю по этому поводу. Но он настолько стремительно выскочил на улицу, что мое искреннее возмущение осталось при мне. Ненормальный какой-то. Водя в квартиру, первое, что бросилось в глаза, это огромные мужские ботинки. Размера 46 Внутри все похолодело от ужаса. Но когда из детской комнаты вышел высокий широкоплечий улыбающийся мужчина с моей дочкой на руках, а следом за ним расслабленная няня, я выдохнула. Охранники от снова. «Кристина Андреевна, добрый день!» Поздоровался со мной шкаф. Его приятный голос никоим образом не вяжется с грозным образом, а добродушной улыбкой подавно. Арчи протягивает татуированную руку для рукопожатия. «Ваш телохранитель завтрашнего дня». Мужчина осмотрел меня с ног до головы, но его взгляд был без тени непристойности. Скорее оценивал физическую форму, если необходимо будет бежать или прыгать. Так непривычно. Мы пожимаем руки, Яся корчит смешную рожицу, дергает мужчину, похожего на медведя, за нос, вызывает у нас веселый смех. «Малышки, есть отец? Он может с ней встречаться?» э Не сразу нахожусь, что ответить. Его расположение и тепло, с каким мужчина обращается с малышкой, выбило меня из колеи. А вопрос про отца вообще поставил в тупик. «Ярославу я расщу одна», — заявляю гордо, подняв подбородок вверх. «И давайте сразу договоримся не задавать друг другу нетактичных вопросов». Делаю шаг вперед, желая забрать дочь, но в прихожей раздается посторонний шум. Первым реагирует Арчи. «Живо в комнату». Кидает на меня строгий взгляд, сурово командует, и я тут же выполняю то, что он сказал: С моим напарником встретитесь завтра, цедит сквозь зубы, моментально превращаясь из плюшевого мишки в грозного медведя. Противостоять невозможно. Вот это да! Вот это мне крестный нашел охранника. Да я же сама этого арчи теперь боюсь. Но рядом с ним мне сразу как-то спокойно стало. Медведь бросает на меня еще один суровый взгляд, я ступаю вглубь комнаты. И теперь стою так, чтобы меня не было видно из коридора. Прислушиваюсь. Судя по звуку, в квартиру кто-то вошел. Видимо, второй мужчина. Тот, кто должен охранять мою дочь. Проветрился. С усмешкой обращается арчик к пришедшему. Пойдешь к дяде?» По всей видимости, спрашивает у Ярославы. Но та молчит. Я не могу сдержать улыбку. Тепло прекрасным цветком распускается в груди. Уже хочу отправиться вперед, познакомиться со вторым охранником. Как слышу его голос, и мне резко становится плохо. «Поехали!» – тусклым и безжизненным голосом говорит Тимур. «Надо подготовиться, завтра начинаем работу». Сердце останавливается, внутри все обрывается, от мощного выброса адреналина кружится голова. Но это же невозможно, так не бывает. Почему судьба в очередной раз сводит нас? Опускаюсь на ковер, запускаю руки в волосы, кусаю губы, чтобы не закричать. Душу рвет на части, сердце в клочья. Немаверный страх за будущее сковывает по рукам и ногам. Тимур был здесь. Он видел Ясю. По реакции Арчи можно без труда определить, что Тим все понял. Кошмар!